Глава вторая. Стук в дверь раздался почти сразу после того, как я вернулась с ужина к себе в комнату. Слишком уставшая за день после пар дополнительной тренировки вместе со всплеском магии, выжившей все силы из организма, после потрепавшего нерва разговора, я искренне недоумевала, какого черта нельзя было назначить нашу встречу, если не рядом со столовой, то хотя бы у входа в башню общежития. Мне ведь по лестнице подниматься пришлось. А комната у меня, между прочим, не на втором этаже и не на третьем. Но мне нужна помощь. Терху и без того неприятно мое общество. Так что пришлось запихать вызванную усталостью досаду куда-нибудь подальше и выдавить улыбку. Подозреваю, получилось несколько вымученно. Впустишь. Заходи. Я посторонилась. Почему бы не впустить? Теперь-то, когда терх точно не будет приставать. Я знаю, как найти Валиферию. Объявил он, как только я закрыла дверь. Отлично. Значит, идём прямо сейчас? Подождём немного. Пока слишком много народу гуляет по коридорам. Я могу, конечно, провести нас незамеченными. Но лучше не рисковать. Где-нибудь через час пойдём. А пока... Он огляделся, выбирая, видимо, себе место. «Пока обсудим, что с тобой произошло». «На тот случай, если нас поймают, и я больше ни о чем не успею тебе рассказать?» Я хихикнула. «Правда, снова нервно. Сегодня вообще какой-то на редкость нервный день получается. Впрочем, не сомневаюсь, что бал его переплюнет». лохо же ты веришь мои силы». Терх криво усмехнулся, после чего устроился в кресле. «Я села рядом». «Ладно, рассказывай. Таис, как тебя угораздило?» «Да как? Можно даже сказать, что не меня угораздило. Ведь началось это три смерти назад. Ты вообще что-нибудь знаешь о фениксах света?» «Хитрая какая. Ничего ещё не рассказала, а уже хочешь из меня что-нибудь вытянуть?» «Так проще рассказывать, если буду знать, что тебе известно». «Да, я нашла, что ответить». Однако Терх молчал и с легкой полуулыбкой продолжал выжидающе смотреть на меня. «Ты знаешь, как становится фениксом света?» — уточнила я со вздохом. «Понятия не имею». Я с подозрением прищурилась. «Может, он просто словосочетание такое «феникс света» один раз где-нибудь услышал?» И догадался Терх только потому, что лишь на фениксов у него реакция такая бурная случается. А простым фениксом человек вдруг ни с того ни с сего стать не может. Вот и вспомнились ему легендарные фениксы света, о которых он ничего, кроме как их названия, больше не знает. Умереть нужно. Три раза. Первая смерть во время ритуала совершается. Так душа ступает на путь феникса света. А дальше уж как получится. «У меня вот получилось». Терх продолжал смотреть на меня. Я поняла, что краткими общими фразами от него не отделаться, и все же добавила. «Я не знаю, какой была тогда. Правда не знаю». От воспоминаний или Вейна я отказалась, от чтения дневника не помогло ее узнать по-настоящему. Она не я, а я не она. В этом вся проблема. По крайней мере, проблема в моих отношениях с Эльвеиром И, вероятно, с Лэроном тоже. Именно поэтому между нами не может быть никаких отношений. Мне придется смириться. Им тоже. Обоим. Не представляю, как вообще можно сотворить с собой такое. Но ритуал начался. А потом мы с тобой познакомились перед моей третьей смертью. Тогда я ни о чем не подозревала. Я ненадолго замолчала, раздумывая, стоит ли рассказывать об Эльвире. Не все, конечно, но стоит ли его вообще упоминать? Терх не слепой, не мог не заметить, что Альвир за мной ухаживал, если о наших свиданиях знала вся Академия. Всех подробностей раскрывать я в любом случае не собиралась. Но как иначе объяснить помощь Альвира в спасении от окончательной и бесповоротной смерти, если не его знакомством с предыдущим воплощением? К тому же это объясняет действительно все. Как выяснилось, лорд Аркахон, один из правителей темных королевств, и вправду не мог заинтересоваться мной. Просто он знал Эливейну. С другой стороны, Терх говорит, что не знает, как становятся фениксами света. Можно было бы наплести что угодно. Однако говорить, будто шла, споткнулась и выпала из окна, не хотелось. Теперь мы вряд ли продолжим прежнее общение. Но в конце концов Терх помогал и даже спас мою жизнь. Я не могу ему соврать. Рассказать о третьей смерти все же придется. Пожалуй, Терх заслужил хотя бы немного правды, а значит, без запоминания альвира не обойтись. Я решилась. Альвеир знал меня прошлую, ту, которой я была до ритуала. И он знал, что я должна пройти ритуал до конца, потому что пути назад уже не было. Я сама-то обо всем узнала, когда время было уже на исходе. Альвир рассказал, что я превращаюсь в феникса света, и совсем скоро меня охватил огонь. Символично, да? Я невесело усмехнулась. Вспоминать пока еще больно. Огонь, который может сжечь, если не завершить ритуал нужным образом. И фениксом света уже не станешь, просто умрешь. Но Альвир был рядом, и он знал, что нужно делать. Он помог мне умереть ритуальной смертью. Ну а потом я развела руками. Родился Феникс Света. «Альвир Шадхашер убил тебя?» «У него не было выбора, я и так уже умирала. Он мог либо позволить мне умереть насовсем, либо дать шанс на воскрешение, убив согласно ритуалу». «Но ты все это помнишь?» «Произнес Стерх задумчивости». «Помню». «А первую жизнь нет». «Я и сама не до конца понимаю, как это все устроено». До ритуала я была совсем другим человеком. Это была совсем другая жизнь, никак не связанная с «Фениксом Света». И только после первой смерти душа вступила на этот путь. Следующую жизнь перед второй смертью помню. Я, честно говоря, и не поняла, что умерла. Попала в пожар, думала от страха, сумела портал как-то создать и перенестись в безопасное место. А оказалось, что все же умерла, но память не потеряла — Я как будто продолжила жить, потому что уже потихоньку становилась фениксом света. И внешне ничего не изменилось. После третьей смерти ничего. Просто я вроде как силу феникса света получила, но она тоже по большей части пока спит. После второй цвет волос поменялся. Раньше волосы были темно-каштановые, теперь вот золотисто-медовые. Я для наглядности даже прядку приподняла. Как странно обсуждать цвет волос, когда рассказываешь о собственных смертях. Альвеир сказал, что это внешний признак феникса света, такой вот цвет. Странный, как будто завороженный взгляд, следивший за скользнувшей по руке прядкой волос, внезапно похолодел. — А что было в твоем прошлом воплощении до ритуала? — твой Альвеир не сказал? — Почему ты решилась на ритуал? — спросил он резко. В голосе проскользнула едва сдерживаемая ярость. Насколько тяжело Терху контролировать себя, если он оскорбил альвира назвав просто Альвеиром без имени Рода. Но мне казалось, ненависть должна вызывать именно я, ставшая Фениксом Света. Извини, этого я не могу рассказать. Как и выдать того, кем теперь является Лерон де Атер? — Значит, тебе он об этом рассказал. Терх кривовато усмехнулся. — Что ж, уже хорошо. Ты будешь знать, чего можно от него ожидать. — Ладно, Таис. Эдарен поднялся. — Пойдем искать в Валиферию. — Я тоже встала, с готовностью уточнила. — От меня что-нибудь потребуется? — Ничего особенного. Просто веди себя как можно тише и делай все, что я буду говорить. — Хорошо? Окинув меня критическим взглядом, то ли пытаясь понять, действительно ли буду послушно выполнять все указания, то ли оценивая внешний вид, Терх, наконец, хмыкнул, развернулся и направился к выходу. Не знаю, как он, а я своим внешним видом довольна. Волосы по такому поводу, как незаконное проникновение к валиферии, заплела в косу и закрепила на затылке, чтобы не болтались. Слишком уж приметные они. Даже в темноте издалека заметно будет светлое пятно. Одежду тоже выбрала темную, которая не будет внимания привлекать. Возможно, предосторожность излишняя, но совсем не хочется быть застуканной за этим занятием. Кто его знает, насколько серьезным будет наказание? Отчислят вряд ли, но вдруг. Когда тебе некуда пойти в случае отчисления из академии, рисковать не стоит. Спустились по винтовой лестнице и вышли из башни без приключений. На пути никого не встретили. Только один раз услышали, как из-за закрытой двери, ближайшей к лестничному пролету комнаты, доносится подозрительный грохот. Оставалось надеяться, что башня не рухнет к моему возвращению. Ночь стояла светлая. Высоко в небе, как будто прямо над академией, висела луна, разливая по земле серебристый свет. Можно было не опасаться обо что-нибудь споткнуться. Дорога прекрасно просматривалась, однако и нас в таком случае, вероятно, видно издалека. Шли молча. Я старалась не задавать вопросов, чтобы, если вдруг не мы единственные решили погулять, нас никто не услышал. Вместе с терхом пересекли внутренний дворик между корпусами общежитий и свернули на аллею, ведущую к саду. Примерно на полпути Эдарен остановился, и внезапно нырнул прямо в кусты. Ненадолго замешкавшись, последовала за ним. К счастью, пробираясь вперед, Терх по-джентльменски придерживал ветви. Вскоре мы уперлись в стену. Насколько позволяла разглядеть лунная ночь, стена тянулась в обе стороны, без каких-либо дверей или даже окон. Так что зачем Терх свернул с дорожки именно здесь, непонятно. Или он тайный ход знает. Серх приблизился к стене почти вплотную и приложил к ней ладонь. Почти сразу несколько ближайших камней едва заметно замерцали холодным голубоватым светом. Спустя мгновение по стене прошла волна, как будто пространство исказилось, и в абсолютной тишине, без каких-либо звуков работающих механизмов, возник темный провал. Стерх оглянулся, убеждаясь, что я никуда не делась, махнул рукой, тем самым показывая следовать за ним, и шагнул в тайный ход. В коридоре оказалось не так уж темно. На стенах на расстоянии метров десяти друг от друга горели факелы ровным магическим пламенем, судя по ощущениям, созданным при помощи светлой магии. В очередной раз подявилась чуткости собственного восприятия. Медленно, стараясь шагать как можно тише, мы двинулись вперёд. Внезапно Терх развернулся, схватил меня и втащил в какую-то нишу. Я даже не заметила её, пока в ней не оказалась. Возмущаться не стала, прислушалась, пытаясь понять, не идёт ли кто. В дальнем конце коридора раздалось какое-то шуршание. Я стояла, уткнувшись в плечо Терха, чувствовала его руки на своей спине, Чувствовала, как вздымается его грудь от взволнованного дыхания и слушала приближение чьих-то шагов. Чуть повернув голову, напряженно всматривалась в тени, отбрасываемые факелами на пол и стены. Шаги звучали все ближе и ближе. Я затаила дыхание, ожидая, что вот-вот покажется тот, от кого мы спрятались в глубокой узкой нише. И звуки говорили о том, что он здесь, проходит прямо перед нами. Всколыхнулся воздух, шаги раздались совсем рядом. Я вцепилась в рубашку Эдарена, однако прошла секунда, другая, но никого не увидела. Спустя какое-то время шаги стали удаляться. Дождавшись, когда в коридоре воцарится тишина, терх высунулся из ниши. «Все нормально, можем идти». «Что это было?» «Ничто, а кто. Судя по всему, представитель рода невидимых теней» учится у нас тут пара братьев. Один даже в нашей группе». Я вспомнила одногруппника Вильерона. В самый первый день, когда старшекурсники пригласили нас, недавних абитуриентов, в таверну, он представился именно так. А еще чуть раньше на занятии вошел в аудиторию с таким видом, будто совершенно точно был уверен, что никто его не увидит. Даже извиняться за опоздание не стал. Думаю, это был его старший брат. «Как ты определил? Я не почувствовала присутствие тёмной магии». «А ты, значит, магию теперь очень хорошо чувствуешь, да?» — хмыкнул эдаран «Это не магия как таковая, особенность рода. Я увидел сквозь». «Интересно, что ему понадобилось здесь? Знаешь ли, у тёмных много таинственных и жутких дел по ночам». «У светлых, судя по всему, тоже». «Нет, ну а что?» Пробираюсь тут по незнакомому коридору без окон и дверей, зато с обилием поворотов и странных ниш. «Только в компании с темными». Самодовольно усмехнулся Терх. «Я не стала напоминать, что мы здесь все-таки по моей вине. Это ведь я хотела поговорить с Валиферией и попросила Терха о помощи. Однако момент для ночных вылазок, похоже, был выбран неудачно». Посреди коридора, всего в нескольких шагах от нас, внезапно засветился портал. В первую очередь показалась нога в сапоге и когтистая рука, покрытая золотистыми чешуйками. Всё произошло за какие-то доли секунды. Я догадалась, кто появится из портала. «Ректор! Чёрт возьми! Вертор де Арис! Ректор Академии!» Сердце сжалось от ужаса. В голове пронеслось множество мыслей. Как? Ну как мы умудрились наткнуться на ректора? Почему он появился именно здесь и сейчас? Почему ни вчера, ни позавчера и не завтра, когда я бы в это время спокойно спала в своей кровати или хотя бы встречала очередных незваных гостей, но у себя в комнате? Как мне могло настолько не повезти? Пока я ужасалась, стерх действовал. Обхватил за талию, резко развернул и, прижав к себе, внезапно поцеловал. Я поразилась настолько, что даже не дернулась, только стояла, упершись ему в грудь ладонями, не отталкивая, не шевелясь. Губы Эдарена оказались неожиданно горячими и напористыми, завладели моими губами, с жаром надавили, вынуждая их приоткрыть. Я ощутила, как по нижней губе скользнул его язык, когда за спиной раздалось покашливание. В этот момент я всё же отшатнулась, разрывая поцелуй. Однако терх не позволил отстраниться от него. Наоборот, снова притянул к себе, заставив уткнуться запылавшим лицом в его плечо. — Серх Аншалес, как не стыдно! — сукоризный произнёс ректор. — А почему мне должно быть стыдно? Нагло усмехнувшись, отозвался эдаран «Где хочу, там и целуюсь с понравившейся девушкой». Его рука демонстративно опустилась в стали чуть ниже и по-хозяйски сжала мягкое место. Я подскочила от неожиданности, но, к счастью, не ойкнула и не обернулась. Желание размахнуться и хорошенько врезать терху подавило с трудом. Всё же он спасает меня от разоблачения, пусть даже таким своеобразным способом. «Странное место выбрали», — многозначительно заметил Вертор де Арис. «Захотелось разнообразия», — заявил Терх с какой-то совсем уж неприличной улыбочкой. «И всё же попрошу вас соблюдать приличие». На этот раз голос ректора прозвучал весьма холодно. «Хорошо, мы продолжим в моей комнате». «Он спасает меня, он спасает!» «Но как же сложно не врезать! Как сложно хотя бы ногу ему не отдавить!» Ректор молчал. Судя по всему, уходить он никуда не собирался. Терх тоже не двигался. Я скрипела зубами и считала до десяти. вертер де Арис, у вас, кажется, какие-то дела были?» Ненавязчиво, но по-прежнему насмешливо напомнил Терх. «Мы уйдем сразу же, как только вы оставите нас» обещаю никакого разврата здесь не будет но моя спутница девушка скромная и не хочет портить свою репутацию нельзя бить третьего принца э даранов на глаза у ректора нужно держаться я не буду его бить вот только маленечко надавлю ногтями в бок легонечко совсем не сильно нет я справлюсь с кровожадным порывом и не буду выцарапывать ему печень сквозную дырку тоже делать не буду просто вдавлю ногти в бок этому гаду Он вздрогнул и схватил мою руку. Второй продолжал удерживать. «Уж пожалуйста. Академия — приличное место. А всё, чего юная леди, очевидно, стыдится, опасаясь за свою репутацию, будьте добры перенести в комнату общежития. По крайней мере, таких неловких моментов не будет». С этими словами ректор зашагал в том же направлении, что скрылся парень из рода «Невидимых теней». Не удивлюсь, если как раз его Вертер де Орис и выслеживал. Или, может, у них там какое-нибудь собрание полуночников. Когда мы с Терхом остались в коридоре вдвоем, он, наконец, выпустил меня из объятий. Я медленно выдохнула, стараясь успокоиться, и подняла на него глаза. Руки сжала в кулаки, чтобы, не дай бог, не придушить. Эдарены спасибо за избавление от принца точно не скажут. Терх, начала я медленно, специально делая паузы, чтобы не сказать что-нибудь совсем уж лишнее. Спасибо тебе, конечно, не дал ректору меня узнать. Но зачем? Скажи-ка мне, какого чёрта понадобилось меня целовать? Я сорвалась на шипение, потому что кричать здесь было бы на редкость не предусмотрительно Для надёжности. Самодовольно усмехнулся Терх. Думаешь, он бы не узнал тебя со спины? А так усомнился. Всё же мы с тобой, целующиеся ночью в коридоре, в его картину мира никак не укладываемся. Вот и подумал он, будто это не ты, а другая девушка. Что-то сомневаюсь, будто ректор вообще обо мне думал. Я продолжала сверлить Эдарена хмурым взглядом. Ты полагаешь, что до сих пор не привлекла его внимание? Что, правда полагаешь? Он внезапно развеселился. Вот только веселье было каким-то неожиданно злым. После всей этой беготни с нападениями на тебя и разъярённым Альвеиром, который за тебя грозился превратить Вертера в горстку пепла? А такое было? Я изумилась. Да, было, когда тебя похитили. Но ты же не видел этого. У меня хорошие осведомители. Он пожал плечами. И всё-таки, считаю, целоваться это было излишне. Настолько не понравилось? Я смутилась, но всё же нашла, что ответить. Я понимаю, что совмещать приятное с полезным — это как раз в твоем стиле. Так ведь я теперь Феникс, и неприятно тебе. Долгий странный взгляд и не менее странный вопрос. Дело только в этом. Черт, Терх, о чем ты вообще? Я не собираюсь с тобой целоваться. Пожалуйста, учти это в следующий раз. Похоже, я снова задела его самолюбие. Взгляд Эдарена похолодел. Я вздохнула и перевела тему. «А нам самим стать невидимыми — это без способности рода невидимых теней очень сложно. Все заклинания, которые придают невидимость, очень сложны в исполнении. Но ты права, я мог бы, если бы ты не была фениксом». «Фениксы по какой-то причине не могут становиться невидимыми? но ну вот, только не хватало еще, чтобы ограничения в магии какие-то появились». Ты — Феникс, а я — Эдарон. Тебе будет неприятно соприкосновение с моей магией. К тому же подозреваю, как созданию света темная магия тебе в принципе должна быть неприятна. Если ее будут использовать где-то рядом, ты просто можешь ощутить дискомфорт. Но если я применю заклинание к тебе, ты инстинктивно захочешь избавиться и от заклинания темной магии, и от того, кто это заклинание накладывает». Так вот оно что. Помнится, один из аркохонов тоже говорил, что близость магии тьмы должна быть мне неприятна, и удивлялся, что мне его присутствие никакого дискомфорта не доставляет. А тут еще отношение фениксов с Идаронами. Вот и решил тех, что ни в коем случае нельзя накладывать на меня заклинание. Боишься, захочу избавиться от тебя? Все же не удержалась от подкола. Это, конечно, подпортит твою репутацию. Я с серьезным видом закивала. Кто бы мог подумать, первокурсница ненароком покалечила принца Эдаренов с девятого курса. — К сожалению, это не смешно, Таис. Ты до сих пор не понимаешь, насколько серьезно то, что с тобой произошло? — Надеюсь, твои друзья сумеют помочь тебе разобраться в новых способностях, а главное — совладать с ними. — А из меня как будто весь воздух выбили. — Надеюсь, твои друзья, — сказал Терх. Всё, отрезал, поставил нас по разные стороны. И пусть мы не успели стать друзьями, теперь уже точно не станем. Он явно дал мне это понять. Не беспокойся, я справлюсь. И ты ошибся, я нормально воспринимаю магию тёмных. Она не вызывает во мне никакого неприятия, как и Эдароны. Поэтому, если нам до ферии ещё далеко, лучше перестраховаться. После долгого изучающего взгляда Серх начал произносить заклинание. Я с любопытством наблюдала за тем, как магическая энергия сплетается в узоры и ложится на нас серебристой паутинкой. Коснувшись кожи, паутинка и а сама магия осталась. Я чувствовала это. Ощущения не были неприятными, совсем нет. Морозная прохлада и ментоловая свежесть. Больше на пути никого не встретили. Терх воспользовался еще одним тайным ходом, и мы очутились в кромешной темноте. Несколько зажженных Эдароном огоньков осветили неровную потрескавшуюся плитку, сквозь которую пробивались тонкие ростки. Ни стен, ни потолка разглядеть не удалось. Я узнала этот зал. Именно сюда попадали абитуриенты факультета светлой магии. И действительно, вскоре мы подошли к статуе, в которой мне без труда удалось опознать Валиферию. «Вперёд!» Кивнул на неё Терх и отступил в сторону, чтобы не мешать. Я приблизилась к Валиферии, с любопытством вгляделась в каменное лицо. «Интересно, она сейчас что-нибудь чувствует? Спит или всё же как-то наблюдает? Может быть, она живёт и дышит?» Но делает это столь медленно, что мы, люди, не замечаем. Ведь даже у нас на Земле говорят, что камни живые, просто им некуда спешить. Может, у Валиферии один вздох длиною в человеческую жизнь. А это интересно. Вдруг я с обновлённым восприятием магии сумею это понять. Я подошла ещё ближе, приложила ладонь к камню и, прикрыв глаза, прислушалась пока ничего, никакой магии не чувствую, отступила на шаг, зажгла в ладони шарик света. Внимательно следя за своими ощущениями, подтолкнула шарик к валиферии. И в то самое мгновение, когда световой шарик соприкоснулся с каменной поверхностью статуи, это случилось. Так же, как до этого училась чувствовать собственную магию и всегда находила ее частью себя, я уловила приближение в элиферии. Словно дуновение ветра прошлось по залу, но это не воздух всколыхнулся, а нечто иное. Движение на энергетическом уровне, легкая волна. Призрачный сгусток скользнул к статуе и вошел внутрь неё. В тот же миг камень начал оживать. От места соприкосновения с созданным мной шариком света быстро расходилось золотистое свечение, пока не окутала статую целиком. Спустя еще мгновение она отряхнулась, сбрасывая с себя золотистую пыльцу. Перед нами предстала женщина с бледной матовой кожей и песочного цвета волосами, похожими на переплетение множества тонких сухих веточек. А жила полностью. Валиферия поправила пышный подол светло-зеленого платья и снова поклонилась. Я, как и в прошлый раз, растерялась, не зная, то ли кланяться в ответ, то ли не нужно. А то, что кланяется Валиферия, далеко не каждому ни о чем не говорит. Вежливость никто не отменял. Но в ней ли дело? Или поклон проявления чего-то совершенно иного? Пожалуй, пора с этим разобраться. Ведь именно данный вопрос волновал меня больше всего. Я догадывалась, что ты придёшь, когда это случится. С грустью улыбнулась Валиферия. Вы о моём превращении Феникса? Меня вдруг осенило. Так вы знали? Ещё тогда знали? Да, я поняла, как только ощутила твою магию. От тебя уже тогда веяло Фениксом света, едва уловимо. И пусть твой потенциал на тот момент не мог оживить каменную оболочку полностью, Я сразу поняла, на что ты будешь способна в будущем. Вы говорили, что с такой силой спокойной жизни не будет. Не будет. Все с той же печальной улыбкой подтвердила Валиферия. Такая сила не дается просто так. Она дается с определенной целью. Даже если эта цель... Я покосилась на терха, но все-таки задала вопрос. Не выгонять ведь теперь и не просить заткнуть уши. Если эта цель всего лишь оживление человека... Я имею в виду, я ведь могла уже выполнить эту цель еще в тот момент, когда стала Фениксом Света. Валиферия покачала головой и повторила. «Такая магия не дается просто так. И если Феникс Света появляется, значит, он зачем-то нужен». Так и хотелось закричать. «Да нет же, нет! Она неправильно меня поняла!» Пусть магия не дается просто так, но что, если предназначением Феникса Света было оживление Лерона? Что, если ему предназначена великая цель? Я в очередной раз пожалела, что разговариваю с Валиферией не наедине. Это единственный мой шанс задать все вопросы, но говорить о Фениксе Тьмы при Терхе, наверное, все же не стоит». А может быть, я отчаянно цепляюсь за свое предположение о предназначении Феникса Света просто потому, что боюсь? Боюсь однажды осознать, что моя жизнь снова мне не принадлежит, что за меня вновь кто-то другой принял решение. Возможно, в глубине души я все понимаю, просто не желаю принять. Такая сила не дается просто так. Что значит решение одного человека? В прошлом воплощении мне захотелось оживить возлюбленного. Но только в воле богини Анаии дать мне невероятно могущественную силу и позволить возродиться фениксом света или же отказать. Неужели Анаия решила, что я еще пригожусь этому миру? Похоже, пора наведаться в храм? И каково мое предназначение? Не особо надеясь на ответ, спросила я. Не могу сказать. «Прости. Но ведь знаете. Валиферия покачала головой, однако я не поняла, что это значит. То ли она не может сказать, то ли действительно не знает. Хорошо. А почему вы мне поклонились, скажете?» «Скажу. Из уважения. И, видя мое недоумение, пояснила. «Путь Феникса Света непрост. Тебе предстояло умереть и возродиться». Уже одно это достойно уважения. Спасибо. Спасибо за то, что ответили на мои вопросы. Поблагодарила я, стараясь отогнать чувство разочарования. Я была рада вновь повидаться. Я понимала, что пора уходить, что в Валиферия больше ничего не расскажет о Фениксах Света, даже если ей многое известно, однако медлила. «Ты ведь хочешь еще кое о чем спросить?» Лукаво улыбнулась она. «Мысли она, что ли, читает?» «Нет, мысли я не читаю». «Но вы же только что...» «Это у тебя на лице было написано». в Валиферия вдруг развеселилась. «Ну...» «В таком случае даже как-то неловко». Я снова замялась. «Что вы делаете, пока кто-нибудь вас не оживит?» «Летаю». Мой вопрос её совсем не удивил. Похоже, в и в самом деле догадывалась, о чём я хотела спросить. Эта статуя всего лишь оболочка, одна из многих. Я не принадлежу этому миру и не имею физического тела. Камень тоже необычный. Чтобы я могла в него вселиться, достаточно лишь искры магии. В том уголке Вселенной, где я начала свой путь, иные законы. Количество и мощь магии, что касается камня, не важно. Имеет значение только потенциал. Только потенциал самого мага определяет, какой частью каменной оболочки мне удастся завладеть. Я чувствую, когда магия касается оболочки, и прилетаю. У меня даже дыхание на мгновение перехватило. Настолько удивительными показались слова в Валиферии. «Значит, подходящих оболочек много?» «В этом мире всего лишь одна». Это. Но их действительно много. Они разбросаны по всем уголкам Вселенной. А на Земле? Я не удержалась. Я не знаю такого мира. Жаль. А как было бы здорово, если бы Валиферия смогла заглянуть на Землю и что-нибудь о ней рассказать. Ещё раз спасибо. Буду рада тебе, Феникс Света. Улыбнулась Валиферия и вдруг застыла каменным изваянием Я вновь ощутила, как удивительное бесплотное существо отделилось от камня и лёгким дуновением устремилось прочь из зала. — Таис. Весьма зловеще прозвучал голос Терха. — Кого это ты оживила, когда стала фениксом света? — Что? Я не нашла ничего лучше, чем прикинуться дурочкой. — Ты прекрасно меня поняла. Терх приблизился. Холодные голубоватые огоньки подплыли вместе с ним. В темноте просторного зала смотрелось жутковато. «Это и была цель твоего превращения в феникса света. Ты хотела кого-то оживить?» «Терх, лично я ничего не хотела». «Значит, Альвир Шадхашер». Цепкий взгляд впился в мое лицо. Но, судя по виду нависшего надо мной Эдарона, Он готов был еще и руками вцепиться в меня, чтобы все ответы вытрясти. В этот момент совсем рядом заклубилась тьма и возник... «Черт! Да! Альвеир!» «Таис!» — выпалил он. «Что?» Я опять же не стала оригинальничать. Только сейчас Альвеир осмотрелся, оценил обстановку. Скользнул глазами по каменной волеферии, на терхи взгляд задержал. Снова посмотрел на меня. «Таис, ты не представляешь, как напугала». Подавив желание в очередной раз повторить «что», решила немного разнообразить свою речь. Каким это образом напугала? Что этот здесь делает?» Альвьир кивнул на Терха. «Ответ на мой вопрос, значит, затрагивает тему, которую лучше обсудить наедине или просто не хочет отвечать, но все равно раздражает». «На самом деле он много чего делал, только не здесь». — Альвир, Шатхашер, я полагал, аркохоны прекрасно видят в темноте. С издевкой заметил Терх. — Но если очень нужно, могу добавить еще немного освещения. Принц даранов явно не привык к небрежному отношению, даже от одного из правителей темных королевств. Но Альвир был зол, и от нашего почти одновременного выпада в его сторону разозлился еще больше. Терх Аншалес. «Будьте добры удалиться, пока мы разговариваем с Таис». «С какой-то стати. Это со мной Таис отправилась на романтическую прогулку. И я сомневаюсь, что она захочет остаться с вами наедине». «А может быть, вы просто будете друг друга игнорировать? Ну, как будто в разных реальностях находитесь». Оба пылающих взгляда скрестились на мне. Но лучше уж на мне, чем будут друг на друга смотреть так, будто вот-вот вцепятся в глотку». «Нам нужно поговорить», — сказал Альвир. «Не думаю. Мне, честно говоря, совсем не хотелось оставаться с ним вдвоем. К тому же я тоже злиться начала. Ты следил за мной?» «Следил». Альвир неприятно удивился. «Если бы я следил за тобой, то остановил бы еще на пороге твоей комнаты. Но когда обнаружил, что тебя там нет, попытался найти. По всей академии искал. Этот зал глушит магию извне». Вначале я решил, что тебя нет в Академии. «Зачем? Зачем ты приходил в мою комнату ночью? Зачем искал потом? Кто тебя просил?» Я с трудом сдерживалась, чтобы не кричать. Все так разом навалилось. Намек в Алиферии, что моя жизнь мне не принадлежит, и кто-то уже строит на меня планы. Попробуй поспорить с богами, если они вдруг решили, будто миру пригодится Феникс Света. Думала, теперь смогу жить нормально? как же, размечталась. Все давно решили за меня. И Альвеир. Почему он не может оставить меня в покое? Видит ведь я не Илливейна. И никогда не стану той, которую он любил. Так зачем мучить меня? Почему он не хочет смириться с потерей любимой? Почему не хочет просто уйти? Тогда бы я смогла его забыть, не думать о нем. А он появляется снова и снова. Как же я устала. Сначала у меня отняли возможность вернуться на Землю, даже совсем ненадолго, чтобы только навестить родных. И я готова, честное слово, я готова была смириться, жить здесь, в этом мире, полном магии. Готова была попытаться найти своё место. Но теперь выясняется, что меня хотят лишить возможности просто жить? Кажется, меня затрясло. Альвир шагнул вперёд и прижал к себе. «Таис, успокойся. Все хорошо». Он погладил меня по волосам, успокаивающе провел рукой по спине. Я просто испугался. Что я мог подумать, когда поздно вечером не нашел тебя в твоей же комнате? После того, как тебя пытались убить, и вот ты снова пропадаешь. Пока не смог почувствовать твое присутствие в этом зале, думал, тебя снова похитили из академии. Почему ты не сказала, что хочешь поговорить с Валиферией? «Почему отправилась к ней тайно? Я ведь мог помочь. Тебе стоило только сказать». Прикосновения Альвира на самом деле успокаивали. Истерика прекратилась. Я высвободилась из его рук и отстранилась. Я не хотела обращаться к тебе. Я все же думаю, нам нужно с тобой поговорить. Нет, не нужно. Все уже сказано. Я не считаю, что имею право обращаться к тебе со своими проблемами. и тебе «Тебе тоже не стоит обо мне беспокоиться». Я перевела взгляд на Терха. «Проводи меня, пожалуйста. Пора возвращаться». «Конечно», — согласился Терх. «И мне наплевать, что подумает Альвеир. Я слишком устала. Силы как будто разом покинули меня. Всё же тренировки очень утомляют и без всяких переживаний. Хочется просто дойти до комнаты, рухнуть на кровать и отключиться до утра». Зал внезапно озарила фиолетовой вспышкой портала. «Короткий путь в твою комнату», — сказал Альвеир. «Не стоит никому попадаться на глаза». Я замешкалась. Попросила ведь уже терхо проводить меня. Что, если теперь обижу его? Но о чём это я? Терх говорил, что феникс света ему неприятен так же, как любой другой феникс. Так зачем заставлять его терпеть моё общество ещё дольше? И тут меня как током ударило. Серх на самом деле говорил, что воспринимает меня как феникса. Он должен испытывать раздражение, неприязнь и даже отвращение, такое сильное, что трудно сдерживаться, чтобы не плюнуть в лицо или хотя бы словом уколоть. А он? Что сделал он? Поцеловал. Как можно целовать того, кто тебе неприятен? И ведь, судя по поцелую, никакого отвращения не было и в помине. «Неужели Терх обманул?» «Совсем ничего не понимаю». «Если обманул, то зачем?» «Если не обманывал, то как умудрился поцеловать ненавистного Феникса?» «Я могу поверить, что, будучи существом разумным, эдаран может себя перебороть и поддерживать с Фениксом холодный нейтралитет, но целовать нет. Такого быть не может». А еще я поняла, что если сейчас откажу Альвиру, это будет конец. Вот он мой шанс. Оттолкнуть. Показать, что не хочу принимать от него никакой помощи. Вычеркнуть его из своей жизни. Бал, на который заявятся все правители темных королевств, чтобы только на меня посмотреть? Ерунда. Боги, которые строят грандиозные планы с участием Феникса Света? Справлюсь. Совсем справлюсь. Сама. В конце концов, ни Альвеир, ни Реван ничего мне не должны, потому что и Ливейны больше нет. Нужно просто донести эту мысль до Альвеира. Спасибо, но не нужно. Мы пройдёмся. Я собиралась обойти Альвеира, но он придержал меня за руку. Таис, не делай глупостей. Кому лучше будет от твоего упрямства? Так ведь по ночам гулять не запрещается. Я пожала плечами. От зала с волеэферией мы быстро отойдём. Ещё одна вспышка портала. На этот раз с другой стороны от меня. Если тебе настолько неприятен Альвир Шетхашер, можешь воспользоваться моим порталом. Это уже какой-то маразм. Захотелось послать их обоих лесом, а самой гордо отправиться к своей комнате в полном одиночестве. Прогулочным шагом к тому же. И громко топая, показываясь всем на глаза. «Спасибо, Терх. Всю задумку испортил. Теперь уже какой портал не выбери, все одно. Не может быть показательным мой выбор в такой бредовой ситуации. И чтобы отделаться от эльвира придется отыскать какой-нибудь другой способ». Я закусила губу, старательно пытаясь не разреветься. «Да что со мной такое? Что за истерика опять?» «Ой, только не говорите!» «Таис?» — позвал Эльвеир. «Что-то случилось?» «Нет. Все, я спать», и торопливо шагнула в созданный аркохоном портал. Пока они начали расспрашивать, что меня так шокировало. Я бы, наверное, даже помолилась, чтобы жуткое предположение оказалось ошибочным. Помолилась бы, если б местные боги после разговора с Валиферией не вызывали совершенно противоположное желание послать их куда подальше.